Глава пятая. Спотыкаясь от усталости и прижимая к груди кейс, Мередит перешагнула порог своего дома. Первым делом она сбросила с ног туфли. В пятницу вечером в поезде всегда много народу, но сегодня по причине нехватки персонала отменили предыдущую электричку, поэтому возвращаться пришлось в плотной толпе недовольных пассажиров, живущих неподалеку от Лондона. Она подобрала с коврика кипу писем, кое-как сбросила с плеч куртку и тут зазвонил телефон. Зажав трубку плечом, она принялась просматривать почту и пробормотала. «Алло!» «А, Аллан, привет!» Мэридит сразу почувствовала, что он чем-то встревожен. Долго гадать не пришлось. Алан сразу поведал ей о причине своего волнения. Мэридит недовольно проворчала. Хочешь сказать, она будет жить рядом со мной буквально через стенку и постоянно следить за нами? Она будет знать, когда ты приходишь и уходишь? Я ничего не могу поделать. Сейчас я расследую убийство, Тернер мне нужна. И все-таки, думаю, сегодня вечером нам с тобой удастся посидеть в пабе. Давай встретимся в грозде винограда часов восемь. Нет, подожди. Лучше пойдем в другое место, подальше от центра. «Аллан, не глупи!» Как говорится, осторожность еще никому не мешала. И потом это только до того, как я объясню Тернер. Перестань называть ее по фамилии, а то мне все время кажется, что ты имеешь в виду знаменитого художника-пейзажиста. У твоей помощницы есть имя? — Не горячись, — сказал Маркби. — Давай договоримся, где мы встретимся. На месте все и обсудим. Знаешь, пап, серебряные колокольчики, он находится на окраине рядом с новым жилым массивом хотя сам пап довольно старый. Я знаю, где находится пап серебряные колокольчики, но отказываюсь прятаться и от сержанта Тернер, и от кого бы то ни было. Может, нам еще держаться друг от друга подальше и притворяться, будто мы незнакомы? Мередит, пощади! С чего бы это? Воинственно осведомилась Мередит. И вообще, я только что ввалилась домой, по дороге меня чуть не раздавили, и я не обязана никого щадить. В самом деле, с чего вдруг она едва приехав, снова должна выходить на улицу, на мороз и тащиться в пап на другом конце городка? Ей так хотелось принять горячую ванну и посидеть на диване перед телевизором. «Так ты придешь в серебряные колокольчики или нет?» нетерпеливо спросил Маркби. Мердит посмотрела на часы. «Возможно, через полчаса она отдохнет и передумает». «Ладно, только перенесем встречу на полдевятого». Я знаю, где серебряные колокольчики. Пока. Она повесила трубку. Почему им с Алланом вечно суждено встречаться в пабах? Потому что они живут в маленьком городке. Вот почему. В маленьких городках принято проводить свободное время в питейных заведениях. В пабе можно встретиться с друзьями и знакомыми, не особо наряжаясь. Пабы – своего рода нейтральная территория. В Европе для таких целей существует кафе, а в Англии – многочисленные пабы них, на удивление, спокойная расслабляющая атмосфера. Подобно тому, как в старину на Диком Западе вооруженные бандиты, входя в салон поприличнее, сдавали оружие. Входя в современный английский паб, посетитель сдает на входе все свои хлопоты, заботы и треволнения. Они вешают их на вешалку вместе с мокрыми дождевиками, а потом на выходе вновь забирают их вместе с одеждой. Мэридит поднялась на второй этаж в ванную и отвернула кран. Сидя в теплой воде, она слушала, как бежит вода по трубам в доме через стенку. В доме миссис Прайт. Наверное, вновь прибывшаяся Жан Тернер вылезает из ванны. Мередит с трудом подавила желание постучать в стенку. Она так и не поняла, почему решила пойти в серебряные колокольчики пешком. Наверное, в ней еще жило воспоминание о переполненном поезде, а кроме того, очень хотелось размять ноги и пройтись по воздуху. Алан приедет в пап машине и потом отвезет ее домой. Сейчас всего десять минут девятого, у нее двадцать минут, времени более чем достаточно. Раньше она никогда не ходила пешком одна по городку в это время года, темным вечером, когда почти все бамфорцы сидят по домам в тепле. Если нужно, она садилась в машину и быстро добиралась до места назначения, отделенной от всего мира. Ей в голову не приходило, что короткая быстрая прогулка по знакомым старым бамфордским улочкам может оказаться такой неприятной. Она думала, что хорошо знает тихий провинциальный городок, в котором поселилась. Сейчас она вдруг поняла, что вовсе не знает Бамфорда, по крайней мере не знает, каким он становится после наступления темноты. Бамфорд показался ей чужим, темным и страшным, и ей скорее захотелось попасть туда, где светло и тепло. Она часто бродила вечерами по центру Лондона. На ярко освещенных улицах, в толпе пешеходов невозможно было чего-то бояться. Ночной же Бамфорд казался довольно безлюдным и зловещим местом. Окна во всех домах были плотно занавешены от посторонних глаз. Отворачиваясь от порывов ледяного ветра, она сутулилась и ускорила шаг, спотыкаясь о трещины в асфальте. Наконец Мередит вышла на главную улицу. Она надеялась найти здесь жизнь, встретить других людей. Но с наступлением темноты почти все местные магазины превратились в неприступные крепости. Владельцы успели закрыть окна и двери тяжелыми металлическими ставнями и решетками. В некоторых торговых залах горели тусклые лампочки, но это создавало еще более тоскливое впечатление. В темных подъездах валялся мусор, ветер шелестел старыми газетами, заставляя Меридит то и дело вздрагивать от страха. И казалось, что из-за любого угла на нее вот-вот набросится грабитель. Даже машин почти не было, а если они проезжали мимо, то в основном это были такси. Автобусы в Бамфорде прекращали ходить с раннего вечера. Впрочем, ночная жизнь в Бамфорде все же была. Мэридит оказалась не единственным пешеходом. Правда, встречные прохожие не снимали ощущения тревоги. В изменившемся до неузнаваемости мире клубилась молодежь. Яркая, шумная. Парни и девушки бродили по центральным улицам стайками, пинали ногами пустые банки, перекрикивались через дорогу с другими такими же стайками. По возрасту они были на пару лет старше тех, что вчера слушали ее лекцию в молодежном клубе. Однако эти казались гораздо более искушенными жизнью. «Откуда они все взялись? Куда идут?» Лица в свете уличных фонарей казались мертвенно-бледными, нездоровыми, но исполненными бурлящей животной силы. Когда Мередит проходила мимо, они пялились на нее с насмешливым любопытством. «Мула эта старуха что здесь делает?» Понимая, что очутилась с ним в своей тарелке, Мередит разозлилась. Она едва не налетела на двух подростков, которые неожиданно вывернули из переулка. От испуга она рявкнула резче, чем собиралась. «Смотрите, куда идете!» Она удивилась еще больше, когда к ней обратились по имени. «Мередит, вы нас не узнали? Мы Кэти и Джош!» Мередит вгляделась в полумрак. «Что вы здесь делаете?» «Идем послушать группу!» Голоса у них были веселые, оживленные, видимо, они совсем не боялись темных мрачных улиц и своих сверстников. «Здесь, в Бамфорде? Что за группа?» «Рок-группа! Они выступают в муниципальном клубе!» «По вечерам в пятницу там бывает живая музыка. Группы, конечно, только местные, но играют они хорошо. Во всяком случае, для Бамфорда». Джош пальцем сдвинул очки на переносицу. «А, ясно», — довольно уныло протянула Мередит. «Даже милый и с виду вполне нормальный Кэти и Джош являются частью чуждой молодежной культуры, которая так ее раздражает». В кислотно-желтом свете уличных фонарей на главной улице их лица отражали лишь невинную радость из-за того, что они вырвались из дому и наслаждаются свободой. Вспомнив, что Кэти живет за городом, Мэридит спросила девочку. «Как ты доберешься до дому?» «Я позвоню, и за мной заедет папа. Как тогда в церкви после вашей лекции? Он в курсе. А если папа не сможет, вызову такси, их у нас много». «Какая...» Житейская искушенность совсем не вязалась с ее свежим юным личиком. — А вы куда? — спросили они в свою очередь. — Я? — Мередит смутилась. — Встречаюсь с другом. — А, здорово! Приятно повеселиться! Они помахали ей рукой и радостно затрусили к источнику своей живой музыки. Остаток пути до серебряных колокольчиков Мередит почти пробежала. Ярко освещенную пивную она увидела издали. Владелец заведения украсил фасад красными и желтыми лампочками. Здание было старое, непропорциональное и длинное. Видимо, в одном из крыльев раньше размещалась конюшня, а позже в нем устроили еще один зал для посетителей. В окнах верхнего этажа под нависающими карнизами света не было. Освещенная разноцветными лампочками вывеска поскрипывала на ветру. На ней художник изобразил не один и даже не несколько колокольчиков, а целую почтовую лошадку с бубенцами на сбруе. Судя по внешнему виду, пивную совсем недавно ремонтировали. На стоянке у паба разместилось совсем немного машин. Особого наплыва посетителей, как видно, нет. Заметив машину Алана, Меридит вздохнула с облегчением. Она толкнула дверь и на нее повеяло теплым пивным духом. Алан сидел в дальнем углу у камина, в котором потрескивали поленья. Увидев ее, он встал. «Я шла пешком», — объяснила Мердит. «Надеюсь, не опоздала». «Чего ради тебе вздумалось гулять пешком? Я ведь мог заехать за тобой». «Знаю, просто решила прогуляться. Конечно, я поступила легкомысленно». Чуть позже, поставив перед ней кружку с сидром, он сказал. «Извини, что заставил тебя тащиться так далеко». Лучше было бы посидеть в гроздь винограда, как обычно. Просто не хотелось встречаться с знакомыми. Я не только из-за Кстати, ее зовут Хелен. Вот и хорошо. Извини, что сорвалась на тебя по телефону. Иногда даже полезно сменить обстановку. Наверное, и женщина-сержант тоже внесет приятную перемену в твою жизнь. Марк Берасейна повертел в руках кружку с пивом. «Придется рассказать ей о нас с тобой». Как не повезло, что ей сняли комнату в соседнем с тобой доме. Я тут совершенно ни при чем. Не то, что я боюсь какого-нибудь скандала в викторианском духе, просто, понимаешь, мне кажется, что я тоже имею право на личную жизнь. Да и сама Тернер ни в чем не виновата. Ну, не повезло, и все. Какая она?» Последние слова вылетели нечаянно, и Мэриди тут же упрекнула себя. «Ни к чему так откровенно демонстрировать свое любопытство». Хелен Тернер заранее нравилась ей, она служит в полиции, где не особенно приветствуют сотрудниц женского пола. Прежде чем ответить, Маркби отпил пива и промолчал, как ей показалось раздраженно. Она примерно твоих лет одевается модно, а подробно расспросить ее ни о чем, я еще не успел. Ну ладно, значит придется мне днем и ночью караулить ее окна за занавеской. Не сомневаюсь, ей понравится у миссис Прайт. Я заходила к ней по-соседски, у нее очень уютно. Миссис прайт обожает кого-нибудь опекать. По правде говоря, живется ей довольно одиноко. Она состоит во всех благотворительных кружках нашего прихода. Кстати, как прошла твоя лекция для молодых прихожан? Кажется, ты читала ее вчера? Все уверяли меня, что лекция им очень понравилась. Но помяни мое слово больше, я на такую авантюру ни за что не соглашусь. — Эти дети — это что-то неописуемое. Они меня пугают. Ну, не все, положим, есть и несколько нормальных, хороших ребят. Она вспомнила о Кэти и Джоше и нахмурилась. — Алан, как, по-твоему, по ночам в Бамфорде не становится опасно? Он не спешил с ответом. Меридит посмотрела на него и увидела, как он нахмурился и посерьезнел. Как всегда, когда он пребывал в задумчивости, он рассеянно откинул волосы со лба. Прядка волос встал на голове хохолком. «Если б ты задала мне этот вопрос вчера или даже сегодня утром, я бы ответил нет. Мне всегда казалось, что бамфорцы вполне законопослушны. Конечно, есть среди них и хулиганы, и воры. Вечером с субботы на воскресенье случаются драки, и кое-кто занимается темными делишками. Но опасным местом я бы Бамфорд не назвал. Сейчас же я так сказать уже не могу». Я расследую убийство, жертвой которого стала совсем юная девушка. Не представляю, какому злодею понадобилось ее убивать. Она не могла ни для кого представлять угрозы. Но когда я увидел ее тело в углу игровой площадки на куче мусора, когда увидел страшную рану, ее убили ударом в висок. Я понял, что Бамфорт сильно изменился. Алан все больше мрачнел. И когда наш городок успел превратиться в такое опасное место? Может быть, тихая жизнь нас избаловала, и мы, полицейские, стали слишком самодовольными? Вполне возможно. Дравы изменились, и жить в Вамфорде теперь гораздо опаснее, чем раньше. Извини. Я не знала об убийстве. Правда, я совсем недавно вернулась из Лондона и еще ни с кем не успела поговорить. Завтра весь городок будет гудеть, как растревоженный улей. Норрис требует немедленных результатов, и с пены у рта рассуждает о безопасности наших граждан. А личность жертвы еще не установлена. Неожиданно старшего инспектора осенило. Он поставил кружку на стол и принялся рыться в бумажнике. — Погоди-ка. Вчера вечером ты выступала перед молодежью. Вот, взглянил на всякий случай. Он достал из бумажника фотографию и протянул Мередит. Ты ее не узнаешь? Ее не было среди твоих слушателей? Мэрдит взяла фото и с трудом подавила дрожь. Жуткое неживое выражение лица, полузакрытые невидящие глаза, левая сторона головы прикрыта платком. Жертва была совсем юной. Она показалась Мэрдит чем-то похожей на Кэти. Наверное, при жизни девушка была хорошенькой. Аллан понимал, что, скорее всего, напрасно показывает ей снимок, он только расстроит ее. Мэрдит вернула ему снимок и покачала головой. Нет, я этой девочки не помню. Но ведь у нее наверняка есть родители. Да, скорее всего. Если повезет, они вот-вот объявятся. Должно быть, они сейчас страшно волнуются, обзванивают всех ее друзей и подруг. Я взял снимок в паб специально. Хочу показать владельцам и им. Конечно, по закону ей не имеют права наливать спиртное, ведь она несовершеннолетняя. И все-таки, может, статься она побывала в этом или другом пабе, Во всяком случае, так одеваются и красятся не для спевки церковного хора. Марк Би оглянулся и посмотрел на владельца серебряных колокольчиков. Тот стоял за стойкой, не спеша протирая столешницу и ждал заказов. — Извини, подойду-ка я к хозяину, покажу ему фото. Вдруг он ее узнает. — Он, скорее всего, не обрадуется. Мэридит посмотрела Алана вслед и подумала. Такой снимок, как привидение на веселой пирушке. Прогоревшая полена упала на решетку, испустив фонтанчик алых искр в язычках оранжевого пламени. В зале было тепло, но Мередит пробила дрожь. Терри Ривс настороженно следил за подходящим Маркби. — Слушаю вас, шеф. — Если не ошибаюсь, вы мистер Ривс, старший инспектор Маркби. Маркби положил локти на полированную столешницу, предусмотрительно держась подальше от стеклянного колпака с монетами. Сборно-благотворительные цели. — Я знаю, что случилось. Коренастый, стриженный ежиком, ривс чем-то неуловимо напоминал бульдога, особенно когда выставлял вперед квадратную челюсть и поджимал тонкие губы. «Нет, — Нет-нет, если у вас и вашей супруги найдется минутка, прошу вас взглянуть на один снимок. Ривз с тоской огляделся по сторонам, но новых клиентов не увидел. Не найдя достойного предлога отказаться, он вздохнул, отложил тряпку и крикнул. Дав, выйди-ка сюда на минутку. Вы не местный, с улыбкой заметил Маркби. Кто? Я-то? Владелец папа как будто даже испугался. То «Да вы что? Я сам лондонец и все мои предки были лондонцы. Вот жена та Бамфордская. Потому вы и купили здесь пап? «Ну да, я служил в армии, вышел в отставку, стал искать себе занятия на гражданке. Наши дни устроиться непросто. Дав предложила купить паб, потому что у нее дядя владел пабом. А я подумал, почему бы и нет. Мы нашли объявление, колокольчики продавали в собственность. Пивоваренные заводы им не заинтересовались, уж больно много в нем пришлось бы переделывать, а постоянных клиентов почти нет. Мы решили, что сумеем наладить дело». Здесь построили много новых домов, и местным вряд ли захочется тащиться в центр, чтобы выпить пиво. Риф согляделся по сторонам. Конечно, пришлось поднапрячься. Крупные пивоварни нас не поддержали, поэтому пришлось брать кредит в банке. Начали мы с кухни и полностью переоборудовали ее, как положено, по санитарным нормам. Зато скоро сможем предложить клиентам не только холодные закуски к пиву, но и горячую еду. В наши дни в пабах нужно клиентов не только поить, но и кормить. «Видели бы вы, сколько старого хлама мы вынесли из старой кухни! Ей-богу, убирали и все время ждали, что из какого-нибудь буфета вывалится Оливер Твист!» К мужу подошла миссис Ривз, миловидная опрятная блондинка. Маркби достал из бумажника тот же самый снимок, который только что показывал Мередит. Фотограф постарался укрупнить лицо настолько, чтобы его можно было опознать и в то же время затушевать некоторые слишком очевидные признаки смерти и все же даже Мэридит догадалась. Маркби положил снимок на стойку и подтолкнул к Ривзам. Увидев фотографию, Терри тут же побледнел, и явно не просто от отвращения. Маркби понял, он с первого удара попал в яблочко. — Она была здесь вчера! — воскликнула Дафна Ривз. — Она! — муж развернулся к ней всем телом. — Заткнись, Даф! — рявкнул он, и потом воинственно уставился на Маркби своими маленькими и карими глазками. «В чем дело? Если хотите сказать, что ей еще нет восемнадцати, я вот что вам отвечу. Мне показалось, что ей все восемнадцать». Дафна открыла было рот, но тут же закрыла его. «Не могу же я проверять их всех!» — горячился владелец паба, оскорбленный в лучших чувствах. «Являются сюда намазанные да расфуфыренные. Ну и что прикажете делать? И, и потом, вчера у нас яблоку негде было упасть. Мы с ног сбивались, верно, Дав?» «Верно!» — покорно отозвалась миссис Ривс. Супруги стояли бок о бок и смотрели на него, приготовившись к обороне. За их спинами туско поблескивали бокалы. Маркби выждал секунду. Его молчание привело Ривзов в замешательство. Дафна явно перепугалась. «Знать не знаем, кто она такая», — буркнул наконец старий Ривз. «Видели ее здесь раньше, до вчерашнего вечера?» «Может, да, может и нет. Присягнуть не могу. В этом городишке полным-полно сопливых малолеток. И все на одно лицо. Черные кожаные куртки, джинсы, мини-юбки, красные волосы». «Как была одета эта девушка?» За мужа ответила Дафна Ривс. «По современной моде. Я бы даже сказала, вызывающе. На ней была такая короткая юбка, а сверху маечка в обтяжку, застежка на пуговицах с большим вырезом». Дафна Ривс набралась храбрости и продолжала. «Да, я уже видела ее у нас один или два раза. Но, как и сказал Терри, мы не успеваем проверить возрасту всех, кого подозреваем. Если время позволяет, тогда, конечно». В котором часу она ушла почему-то вопрос очень взволновал Ривзов. Они воровато переглянулись. — Не знаю. Терри снова начал механически протирать барную стойку. Он водил рукой ритмично и медленно, отвернувшись в сторону, чтобы не смотреть на снимок, по-прежнему лежащий перед ним. — Перед тем, как мы объявили, что пап закрывается, пихнула Дафна. Терри снова выразительно покосился на нее. — Она ушла одна? — Даф предостерегающе проворчал Терри Ривс. Я... Я точно не знаю. Шеи и щеки у Дафны порозовели. Марк Бен недоумевал. Почему они так встревожились из-за простого невинного вопроса? Очевидно, им что-то известно, но пока они не готовы об этом сказать. Терри Ривс облокотился о стойку. — Вы лучше спросите старого барни Крауча. Может, он что и заметил. — Вот как. А где я могу найти мистера Крауча? Если еще немножко посидите здесь, обязательно его увидите. Он приходит каждый вечер. Еще ни одного не пропустил. Один из немногих наших завсегдатаев. Достался нам наследство вместе с пабом. Ну, а если вы еще и поставите ему стаканчик, он охотно расскажет все, что вы хотите узнать. Судя по такой характеристике, вряд ли мистер Крауч способен стать надежным свидетелем. Видимо, сомнение отразилось у Маркбина лице, потому что Ривс добавил, Ему можно верить. Он, конечно, старый пьяница, но мозги еще не до конца пропил. И потом старинобарник человек образованный. В зал вошла группа посетителей. Извините, — решительно заявил владелец паба и проворно отошел прочь обслужить вновь пришедших. Вижу, вы сейчас очень заняты, миссис Ривс. Извините, что отняла вас столько времени. Марк Би улыбнулся. А Тая в блондинку улыбнулась в ответ. — Ничего, ничего. Вы уже не обижайтесь на Терри. Ему самому не нравится, когда в паб заходят юнцы. Понимаете, иногда трудно бывает на глазок определить, сколько кому лет, но мы стараемся, правда стараемся, ведь мы вложили в этот паб все, что у нас было. — Понимаю. — Тогда, пожалуй, зайду-ка я к вам завтра с утра, еще до открытия. А вы пока постарайтесь вспомнить все, что можно о той девушке. Может, она что-нибудь говорила вчера вечером. Миссис Рив склонила голову на бок. Вы ведь не из того отдела, что надзирает за продажей спиртного несовершеннолетним. М? Наверное, у девочки неприятности другого рода. Да, это уж точно. Нам стере неприятности ни к чему, мистер Маркби. Действительно, зачем вам неприятности? Значит, до завтра. Спасибо. Мэридит издали наблюдала, как Маркби разговаривает с владельцем и его женой. Вот Аллан протянул им снимок, и Ривс сразу побледнел. Челюсть у него отвисла, на туповатом лице проступило смятение. Мэридит вздохнула и отпила глоток сидра. Видно, не суждено им с Аланом даже спокойно выпить. Очевидно, владельцы узнали девочку в лицо. Алан вернулся довольно быстро. «Она приходила сюда вчера вечером. Вот это успех!» Он присел рядом с ней, недоверчиво качая головой. Оба нисколько не сомневаются, что она была здесь. Ривс, владелец серебряных колокольчиков, почему-то страшно разволновался. Все повторяет он, был уверен, что ей уже есть восемнадцать. Но меня сейчас не интересует незаконная продажа спиртных напитков несовершеннолетним. Что же ты намерен делать? Посидеть здесь еще и побеседовать за -то ими. Возможно, кто-то из них ее узнает. Есть здесь один старикан по имени Барни Крауч, Кажется, он приходит сюда каждый вечер. Может, появиться в любую минуту. Ривс считает, что Крауч мог заметить девочку, хотя, насколько я понимаю, мозги у Крауча настолько проспиртованы, что он вряд ли ее запомнил. Завтра утром я снова загляну сюда и еще раз побезетую с Ривзом и его супругой. Они явно что-то скрывают. Он поднял на Мэрдет глаза и виновато вздохнул. Извини. Не извиняйся, так ли, иначе в выходные я собиралась скрасить кухню. А еще хочу съездить в один антикварный магазин. Вдруг у них есть валийский буфет? Оказывается, найти старинные кухонные шкафы гораздо труднее, чем я представляла. «Так купи новый!» «Алан, новый мне не нужен. Я хочу старинный буфет. Прямо так и вижу его перед глазами. Он такого медового цвета, дерево отполированное от прикосновения многих рук. Милый налет старинный. Марк без сомнения покачал головой и хлебнул еще пиво. В тот вечер Барни Крауч в серебряных колокольчиках так и не появился. Больше никто из посетителей не узнал девочку по фотографии. Маркби отвез Мередит домой и у ее двери воровато покосился на крыльцо соседнего дома. Дома миссис Прайт. «Твоей помощницы, наверняка отвели комнату окнами в сад», — сказала Мередит. «Сама миссис Прайт спит в комнате, которая выходит на улицу». Я знаю, потому что на каждое утро открывает нараспашку все окна. Так что успокойся, сейчас за нами никто не следит. «Завтра мне рано на работу, — мрачно сказал он. — Нам обязательно нужно установить личность девочки». «Значит, приглашать тебя на чашечку кофе нет смысла». Мердит открыла дверцу машины и опустила ноги на землю. У нас обоих был трудный день. «Что ж, пока. Заходи в воскресенье, если у тебя будет время». «Отлично, зайду». Они быстро украдкой поцеловались. «Да не следит она за нами!» прошепела Мэрдит. «А мне все время чудится, что следит. Алан, у тебя разовьется мания преследования». «Терри, ты должен был ему сказать», обратилась Дафна Ривз к мужу после того, как пап закрылся. «Он все-таки полицейский. Мы ведь видели, как девочка выходила отсюда с тем типом в твидовом пиджаке». «Дав, мы ведь не знаем наверняка, правда? Мы видели только, как они болтали?» ривс положил руки на плечи жене. «Послушай, малышка, в пабах парни постоянно снимают девчонок. Это каждый день, каждый вечер. Что здесь страшного? А не обязательно выкладывать все, что нам известно. С ними надо так, отвечать на вопросы прямо, да или нет. Нечего распинаться перед ними». «Это почему же?» «Да потому» что легавые цепляются к любой мелочи. Сама не знаешь, как втянешь нас в неприятности. Мы вложили в этот паб все, что у нас было. Не желаю, чтобы тут сидели фараоны, вынюхивали да подслушивали. — Значит, вот почему ты науськал его на бедного старого Барни Крауча? — Конечно. Хотел поскорее избавиться от него. Барни наверняка скажет, что ничего не помнит. Но от нас легавые отцепятся, понимаешь? «Если мы ему ничего не скажем, он попробует найти кого-нибудь еще, поразговорчивее!» Уверенность мужа не подействовала на Дафну Ривс. Она продолжала стоять против него, хмурясь и наматывая на палец прядь светлых волос. «А почему тогда Маркби не желает отстать от нас? Кстати, кое-что мне очень не понравилось. Только не смейся, пожалуйста!» «Что такое?» — выдохнул Ривс явно теряя терпение фото что он показывал какое то странное почему у нее на голове какая то тряпка или носовой платок а понимаю я и сам подумал о том же признался он в самом деле странно у меня аж засосало под ложечкой и лицо у нее было странное особенно глаза без выражения как мертвое а <б QualIA> дафна ахнула терри а как по твоему то есть «Маркби ведь не говорил нам, что она... что ее...» «Нет, не сказал, милая, потому что из легавых лишнего слова не вытянешь. Вот и мы и так же с ними, поняла, дав».